Глава четвертая «Пленница», — удивился Толик, — «с подстанции?» «Ага», — ответил я, подсвечивая фонарем неровные ступеньки. «Я сперва вообще не хотел ее брать, но раз уж твой дар сказал «да». «Володь, ну так же нельзя. Я понимаю, что дар. Но вдруг она начнет докапываться до тебя?» Она не знает, что я и захватчик — это один человек. Слушай, но ну смотрела она на тебя так, будто ты ее старый знакомый. Да откуда она могла узнать? К примеру, бестужево запомнила твой голос, а потом услышала твое выступление с презентацией обновленного парка, увидела объявление и пришла. Она же дворянка чисто так, на полшишечки». Считай, что почти простолюдинка. У них в роду главный дворянин, это хозяин подстанции, накатает на тебя жалобу. И что? Хотя доказательств нет, но все же. Боюсь, что она не суда хочет, вздохнул я. В общем, посмотрим, как Яна себя проявит. Не зря хомяки сказали, что она толковая. Так и Дар говорит, что толковая. «Просто как бы чего ни вышло. Разберемся. Не споткнись», — я указал на торчащий из ступеньки обломок кирпича. «Господи!» — обреченно вздохнул Толик. «Может быть, пора тут сделать ремонт и провести освещение? Мы еще столько не заработали, но в будущем...» Дело в том, что в кулуарах замка Берендеевского парка скрывался неистовый ужас, призрак, которого многие именовали «Титаном одиночества». Спустившись вниз, мы с Толиком внимательно проверили пол на наличие ловушек и направились на склад. Виктория рассказывала, что раньше тут была старая котельная, Но после капитального ремонта всю отопительную систему перенесли дальше. Освободившиеся помещения переоборудовали под склад, а заправлял всем. Пауль, позвал я, ты здесь? Здрасть! донеслось из мрака. Толик едва не подпрыгнул от неожиданности. Честно говоря, я тоже немного дернулся ибо чертов снабженец мог подкрадываться с эффектом императорской поступи. Спустя мгновение к нам вышел худощавый молодой человек с жутковатой улыбкой и аналогичными большими глазами. «Мастер Владимир, мастер Анатолий, несказанно рад нашей встрече. О, кстати, мастер Анатолий, вам очень идет эта прическа и убойный аромат от комаров». «М -м -м, спасибо, недовольно ответил очкарик. Привет, Пауль, слушай, тут такое дело, как только я обратился к нему, то Бажок тут же подошел ко мне и уставился прямо в глаза. Ну и жуть. Нартовы сегодня будут приводить первую комнату в косметический порядок, и я хотел бы тебя предупредить, что они, скорее всего, зайдут к тебе за украшениями. Увы, слово «хлам» я сказать не смог. Не хотелось обижать снабженца. «Буду рад», — ответил Пауль, алчно потирая ладони. «Я всегда счастлив приветствовать новых гостей, и мне вообще ничего не жалко». Для понимания, Собакин был болен синдромом хомяка, прямо как тот старик, про которого Толик уже неоднократно рассказывал. А суть недуга заключалась в том, что Божок тащил к себе на склад вообще все. Что-то покупал на зарплату, ибо тратить деньги ему было просто некуда. Что-то находил на территории и, убедившись, что данный хлам никто не потерял, тащил его к себе. Но, несмотря на огромное скопище различных предметов, на складе была чистота и порядок. Все лежало идеально на своих местах. Ну и надо отдать должное, откровенный мусор Пауль не собирал. А еще, не знаю, как ты воспримешь эту новость, но мы нашли тебе помощника, произнес я, внимательно наблюдая за реакцией башка. Правда? И без того огромные глаза стали еще больше. Пауль в прыжке превратился в лабрадора, и, размахивая хвостом, начал носиться по всему складу. — Ура, ура, ура! Господи, как я долго этого ждал! — Стоп! Пес остановился и, подойдя ко мне, вопросительно поднял голову. — А какой он? — Она, бывшая помощница целителя из городского госпиталя, у которой развелась очень страшная болезнь под названием Хроническое нежелание брать ответственность за свой выбор. Я потрепал Пауле по голове. И твоя задача — сделать ее своим самым лучшим другом. Это мое пожелание, как учредителя. Смекаешь? Конечно, да, — обрадовался пес и начал размахивать хвостом, прямо как одна лживая волчица. Я всегда рад сделать кого-нибудь своим самым лучшим другом. Правда... Они в большинстве своем убегают, но куда она убежит из моих подземелий? Хе-хе-хе, здесь повсюду ловушки. Жуть. Если бы Пауль произнес это, будучи в человеческом облике, то выглядело бы максимально угрожающе. Впрочем, он и без этого мог достать кого угодно. Дефицит общения неблагоприятно сказывался на нем, но из-за гиперактивности и крайне странных шуток с гостями парка он работать не мог. «Вот и славно», — улыбнувшись, ответил я. «Может, чаю, кофе, виски, коньяк?» — предложил лабрадор, продолжая наматывать хвостом. «Нет, спасибо». «Пиво?» «Как-то не хочется». «Имбирный эль?» «У меня даже кола где-то завалялась. Помню, к нам еще в девяностые завезли». «Такая гадость! Но ведь пили же!» «То есть она там стоит с девяностых?» «Нет», — отмахнулся Пауль. «Это свежая. Заказывал через один узел в сети, на всякий случай. Вдруг кто-нибудь захочет, а у меня не будет». «Понятно». Я обратил внимание на большой целлофановый пакет с теннисными мячиками. «О, можно один одолжить?» «Конечно», — с радостью ответил Лабрадор, — «хоть все забирайте, мне не жалко». «Спасибо, но мне достаточно и одного». Я взял мячик и спрятал его в карман. «В общем, если зайдут нартовы, помоги им сориентироваться. И да, не забудь про помощницу. Я буду ждать, буду о очень ждать», — маниакально протянул Пауль и вновь начал радостно бегать по складу. «Я не умру в одиночестве! Как же это прекрасно!» пошли отсюда!» — тихо прошептал Толик. «И сейчас я с братом крайне солидарен. Иногда от Паули было крайне тяжело отвязаться, ибо он буквально засыпал тебя вопросами с головы до ног. А обижать такого дружелюбного парня крайне не хотелось. Как только мы поднялись в главный коридор... Пацан тут же спросил, не слишком ли жестокая участь для Рады? Лично мне ее немного жаль. Ох, я терпеть не могу людей, которые переводят стрелки на других. И ладно бы за дело. В общем, Рада у нас будет перевоспитываться по полной программе. Уверен, что это хорошая идея. Мне кажется, что ты просто хочешь отомстить всем нытикам. «Нет, что ты!» — злорадно усмехнулся я. «Зачем мне это делать? Я же добрый!» «Хе, весьма!» — улыбнулся Толик. «Чего так долго?» — недовольно спросила волчица, скрестив руки на груди. «Я уже всю картину насквозь просмотрела». Это она говорила про огромное изображение линкора граф Суворов, который величественно выплывал из тумана. «Гроза Семи морей» — самый большой линкор Российской империи. Больше него был только Ямато, да и то, сколько японский гигант продержался на воде пару дней. А вот Суворов до сих пор стоит в заливе Санкт-Петербурга и сейчас выполняет роль военного музея. Картину эту написал и впоследствии подарил парку один знаменитый художник-баталист по фамилии Вспышкин. Об этом мне рассказала Виктория. Склады очень глубоко попробовала бы сходить с нами, но тогда Пауль бы тебя обнюхал, усмехнулся я. И богиню передернула от омерзения. Отвратительно. Нет уж, компания великого корабля мне милее. Как скажешь. Кстати, я тут все никак не могу понять. Точно ли у тебя не осталось звериных повадок? Я вытащил из кармана теннисный мячик. Зрачки Лины тут же расширились, а на щеках выступил едва заметный румянец. Дурак, я не играю в игрушки. Сказала же. — Володя, что ты делаешь? — ужаснулся Толик. — Ничего, просто... Я бросил мячик дальше по коридору. «Упс! Прости!» — выронил. «Как ты посмел!» — тело волчицы начало содрогаться, а на глазах навернулись слезы. «Как ты мог так поступить со мной?» «Оу!» — я сделал козырек из ладони и начал присматриваться. «Мячик все дальше. Он уходит от тебя. Что же делать?» «Ненавижу тебя, Демидов!» — всхлипнула раскрасневшаяся Лина и со скоростью пули устремилась за желтым объектом, радостно размахивая рогаликом. «Что это такое?» — удивился Толик. «Ортаминасия духов. Суть в том, что в древние времена, когда людей еще не существовало, многие духи маскировали энергоодор и прятались среди животных. Чтобы каннибалы не нашли их, перенимали повадки и звуковые сигналы тех, в кого превращались. Ходит слух, что ортоминасия передавалась из поколения в поколение, от родителя к ребенку. Видимо, родителей Лины эта штука тоже не миновала. «Ад! Эгай! Аршич!» Волчица подбежала ко мне с мячиком во рту и села возле ног, злобно глядя мне в глаза. «С полным ртом не разговаривают». Я вытащил шарик из рта богини. «Что ты там говорила?» «Гад! Негодяй! Паршивец!» Яростно повторила она. «Сыграл на моих слабостях. Опозорил меня перед всеми. Тут никого нет. А если бы был? Я — великая защитница Рима. И я...» Не успела она договорить, как я поднял ее на правую руку. А левый начал почесывать за ушками. «Не волнуйся, я не собираюсь позорить тебя на людях. Просто хочу, чтобы ты перестала врать». «Кто врет?» — возмутилась она. «Я всегда честная. Ну, почти всегда. Но сейчас ты врешь. Расскажи, что случилось?» «Ну, волчица виновато опустила ушки. Дело в том, что ты напоминаешь мне кое-кого». Я тогда была маленьким волчонком, а он... Он был кем? Это не важно. Ты никогда не станешь таким, как он. И все тут. И вообще, я не хочу больше привязываться к людям духовно. Посмотри, во что меня превратила дружба с Мадлен. Я не такая хозяин. Я не убийца. Больше не убийца. Вот и славно. Я поставил богиню на ноги. Сколько тебе нужно для адаптации? Пока не знаю. Это сложно. Понял. В таком случае я не буду тебя доканывать. Правда, — обрадовалась волчица. Но при одном условии. Если ты помнишь время, когда была совсем волчонком, значит, есть вероятность, что ты помнишь, когда появился культ человека. Я внимательно посмотрел на миленькие глазки Лины. «Культ? Я не знаю, о чем ты говоришь», — виновата опустив взгляд, ответила она. «Значит, я буду продолжать тебя изводить». «Это твой выбор, детка, не мой», — злорадно хохотнул я и закинул богиню к себе на плечо. «А ты знаешь, ты ведь все знаешь, я это чувствую». «Ничего я не знаю, поставь меня на ноги», — жалобно заскулила волчица. «Нет, пока ты мне не откроешься, я буду считать тебя своей игрушкой». «Но это несправедливо. Что было до культа? Кто его создал? Почему ИПТ не стали править миром? Разве я многого прошу? Мне просто нужна правда». «Для чего?» — Лина вдруг стала по-настоящему холодной и серьезной. «Что изменится, если ты узнаешь правду?» «Для меня все». «Что же, в таком случае я буду твоей игрушкой?» Тяжко вздохнув, ответила волчица. Это же был практически прямой ответ, что защитница Рима все прекрасно помнит и знает. «А значит, конечно, ты будешь моей игрушкой, дорогая, на весь период молчания, но рано или поздно я все равно тебя раскалю». После того, как мы урегулировали все вопросы с парком, настало время секретных экспериментов. И самое важное, наше предприятие нуждалось не только в офисном планктоне, но и в защите. Да, Виктория установила везде металлообнаружители, но этого недостаточно. Если какой-нибудь олень, типа тех же Можайских, захочет подложить мне крысу на печенье, то я должен быть готов, вернее, парк должен быть готов к сопротивлению. Кстати, я не видел рамок и охраны ни в одном парке Москвы. Честно, даже поначалу переживал, что начнутся скандалы, когда недовольные строгостью режима будут просто разворачиваться и нести свои деньги к конкурентам. Однако вышло все с точностью да наоборот. Люди охотно выворачивали сумки, демонстрировали мобильники, ключи и кошельки. Они прекрасно понимали, Берендеевский парк заботится об их безопасности. Конечно, так получилось далеко не только из-за прагматичного мышления гостей. Мои любимые белки всюду развесили плакаты о том, что нужно быть осторожным. Если ребенок случайно потерялся... Его ждал шпиц на вышке, а потом по системе оповещения администрация искала невнимательных родителей. Также белки указали, что все найденные подозрительные предметы необходимо нести к плотниковым в штаб для дальнейшего разбирательства. Благо, что бомб и оружие пока не приносили, но вот различных дорогих сумочек, кошельков и телефонов была тьма. С мобильниками все просто. Достаточно позвонить по номеру из контактной книжки и там передать информацию, чтобы Растяпа вернулся и получил свой аппарат. Правда, бывали и неудобные ситуации. Например, когда Вика позвонила контакту мама в найденном телефоне, а ей из динамика полетели истерика, вопли и рев. Выяснилось, что хозяина телефона похоронили вчера, а аппарату наставил, когда гулял тут в последний раз. Да уж, неприятно, но что поделать, всякое в жизни бывает. Так вот, если с телефонами все было просто, то вот всякие дорогие сумочки, клатчи и кошельки зачастую оставались тут навсегда. Когда куча вещей в штабе превращалась в гору, Их попросту отдавали Паулю, который с радостью утаскивал все к себе и красиво сортировал. Божок искренне верил, что все эти вещи рано или поздно вернутся к своим хозяевам. В общем, мы старались всем своим видом показать, что искренне заботимся о безопасности посетителей. Однако с большей популярностью приходит большая посещаемость. Продажи пищи и различные мелочевки увеличились где-то на 500%. На всякие призы теперь уходило гораздо больше денег. Но даже несмотря на то, что большая часть аттракционов была закрыта, посетители охотно возвращались и тратили тут свои кровные. Но, как я уже говорил, народу стало много, и всех их нужно охранять». В итоге поставил Вальке задачу найти нормальных пацанов на защиту парка от потенциальных вредителей. Плотников, как это было сразу понятно, сказал, что на поиск дельных ребят уйдет время, а толпы народу нуждаются в охране уже сейчас. В общем, посидели, покумекали, и бандит предложил мне пересечься в космосе с его старинным другом. Мол, тот содержит наемные отряды из бывших военных. Такой полукриминальный типок, как я понял, но доверять ему можно. Отдать не отдаст, но вот на время одолжить сможет. Прозвище у него забавное — Бармалей. И, судя по отзывам в Вальке, этот Бармалей был крайне скрытным человеком. Официальных встреч не любил, предпочитал встречаться украдкой как бы между делом. Впрочем, так оно и произошло. Приехав в космос, мы всей группой зашли в номер к Соньке. Бандитка лежала на диване вниз головой и, положив смуглые ноги на спинку, читала сэра Артура Конан Дойла. «Привет!» – поздоровался я и тут же бросил чехлы с одеждой в кресло. «Ну, как тут у тебя?» «Здравствуйте!» «Да, все так же», — ответила стеклоглазка и, закрыв книгу, ловко сделала колесо прямо с дивана. «Читаю, наполняю голову знаниями и приключениями». «О, а это кто?» «Капитолина», — дружелюбно улыбнувшись, представилась волчица. «Можно просто Лина». «Знакомая мордашка», — Сонька внимательно осмотрела богиню, а затем щелкнула пальцами и метнулась к огромной куче книг. «Точно! Я вспомнила!» «Толик, а ты чего? Язык проглотил?» Поинтересовался я. «Нет-нет, ничего!» — отозвался парень, смущенно отведя взгляд от наклонившейся бандитки. «Хм! Свободная майка, под которой явно не было нижнего белья и коротенькие джинсовые шортики». «Надо бы сказать Соньке, что к нашему визиту необходимо одеваться скромнее, а то молодой и цветущий организм уже вон место себе не находит, стесняется». «Вот» — стеклоглазка вытащила учебник истории и подбежала к нам, быстро перелистывая страницы. «Нашла, поглядите». «А вот это уже интересно». На всю страницу учебника была распечатана старая картина, на которой был изображен Наполеон Бонапарт, и рядом наша лживая волчица в военном мундире. «Капитолина Лупа, защитница Рима и великая покровительница всех воинов», обрадованно произнесла Сонька. «Это правда ты?» «Ну...» — Лина застенчиво улыбнулась. «То было давно». «Сейчас я просто дух-помощник». «Обалдеть!» — выдохнула стеклоглазка. «Можно сфоткаться с тобой? Ты же живая легенда. Застала еще древние времена. Ну, те, что до нашей эры. Невероятно!» «Ой, да я уже ничего и не помню», — скромно ответила волчица. «И тем не менее...» — Сонька вытащила мобильник и, повернув камерой к себе... Сделала пару фотографий. «Как ты снимаешь, несмотря в видоискатель?» — поинтересовался я. «О, это называется «себяшка», но иностранцы гордо именуют данное явление заморским словом «селфи», — ответила Соня и спрятала мобильник. «Себяшка? Что же, я запомню». «Ох, извините, а могу я у вас тут немного подремать». «Что-то за сегодня произошло слишком много событий», — вздохнула волчица. «Конечно, конечно! Ложись на диван. Ну, или можешь на кровать. В общем, куда тебе удобно?» — стеклоглазка в два прыжка оказалась у своей кучи книг. «Так, кажется, я видела еще одну книжку с Линой». «Выходит, ты была на стороне Наполеона?» С легкой ноткой разочарования спросил Толик. «Я?» — сонно зевнув, удивилась волчица. «Ни в коем случае. Тогда я уже плотно работала с Российской империей и была разведчицей. Настолько крутой, что с тобой даже портрет написали». Пацан с подозрением сузил глаза. «Поверь», — Лина вновь сонно зевнула. «Я отличный актер». «А теперь, с вашего позволения, я немного вздремну». С этими словами богиня свернулась калачиком и сладко засопела. А тем временем кто-то очень осторожно постучался в дверь. Видимо, Бармалей решил наконец-то явить свой лик. Приоткрыв дверь, я тут же услышал тихое, но очень вкрадчивое, «Аккуратно выйдите». «Дверь оставьте приоткрытой. Нам нужно сделать вид, будто я пришел дать вам папиросу». «Хорошо». Я вышел в коридор и увидел высокого широкоплечего блондина с ярко-голубыми радужками глаз. Его волосы были зачесаны назад, как у типичного мафиози из фильмов «Толика». «И, возможно, я принял бы этого мужчину за эстрадного певца». Но уродливые шрамы по всему лицу убирали любые сомнения. Передо мной явно Бармалей, да еще и взгляд такой прожженный. Видел я нечто подобное у старых стирателей, а еще иногда и в зеркале. «Сколько интересует...» Блондин начал что-то искать по карманам своего идеального белого пиджака. «Эм, хозяин...» раздался взволнованный голос пробужденной волчицы. «Лина, не сейчас!» — шикнул я и вновь повернулся к Бармалею. 200 человек, если есть». «Есть», — без лишних вопросов произнес он. «Двести пятьдесят тысяч в месяц с полным обслуживанием. Единственный минус — у нас пока проблемы с тяжелым вооружением». Есть только полуавтоматические винтовки Кох и пистолеты Ревен Маузер. Хозяин, да занят я, потерпи. А ничего, если я вооружу их из своего арсенала. Тогда скидка 30 тысяч, и того 220 тысяч в месяц. По рукам. Когда сможете приступить? Вепрь сказал, что у вас ситуация максимально приближена к рисковой. Хозяин! «Да, можно и так сказать», — с улыбкой ответил я, игнорируя крики волчицы. «Тогда приступаем сегодня. Я отправлю вам счет через вепря». «Погодите, а вепрь — это кто?» — поинтересовался я. «Как кто?» — «Валек наш», — усмехнулся Бармалей, надев шляпу-котелок. «На связи, ваше благородие». «На связи», — ответил я и немного задумался. Пытался понять, каким образом лысая душка, типа Вальки Плотникова, превратилась в грозного лесного кабана. «Ну, хозяин!» — вновь раздался вопль Лины. «Мратство! Да что такое?» — злобно прорычал я. И когда зашел в комнату, едва не лишился дара речи. «Это что такое?» «Толик, мать твою!» «А, ну...» Пацан, скрестив руки бедной стеклоглазки прямо над ее головой, повалил девчонку на пол. Та, совершенно не понимая, что именно происходит, пыталась вырваться. «Отпусти меня! Володя! Он меня сейчас чести лишит!» — заголосила бедолага. «Так вломила бы ему пару раз по голове! Чего не сопротивляешься?» — возмутился я и, схватив Толика, попытался оттащить в сторону. «Да я пыталась, честно!» — выдохнула Сонька. «Но он сильный, зараза! Хват у него! Ого-го!» И в этот момент моя печать ифрита вновь стала холодной. От неожиданности я аж выпустил Толика, и он врезался лицом в столь обожаемый всеми мужчинами полушария. «Мама, спасите меня!» — заверещала стеклоглазка и мне пришлось вернуться к своему пыхтящему от перевозбуждения брату. «Ты что творишь, баран?» — гаркнул я. «Фу, нельзя! Она не для этого!» «Но ты же одобрил!» — возмутился брат. «Сам сказал, что я могу расширять свои романтические горизонты, поэтому все, Сонька будет моей барышней!» «Вот еще!» — взвизгнула стеклоглазка и, махнув ногой, таки зарядила парню по промежности. От такого удара любого уважающего себя мужчину попустит. Так же и тут, скорчившись в три погибели, наш невероятный Дон Жуан завалился на бок и начал постановать. Вот не удивлюсь, если выяснится, что это очередной его бзик. мрадство Да сколько можно! Значит так, ты, я указал на Соньку, «Больше никаких коротких джинсовых шорт, когда мы приезжаем на деловую встречу. Брюки, джинсы, да что угодно, только не свети ягодицами, понятно?» «Да, босс», — жалобно ответила бандитка. «А ты?» — я схватил пацана за ухо. «Это что вообще такое?» «Ну, ты же сам сказал, что надо расширять горизонты. Вот я и расширил». Ты боишься подойти к девчонке, которая тебе нравится. Так какого черта вытворяешь сейчас? Ну, понимаешь, я прочитал журнал для парней, и там было сказано, что девчонки любят напор, чтобы их к стенке прижали, и там всякие штуки романтические делали. Я хотел ее прижать к стенке, честно, но та стена оказалась из книг, и мы упали». Она сопротивлялась, а я пытался показать ей свой характер. «Надоело быть слабенькой мямлей, которого девчонки всерьез не воспринимают», — выдохнул Толик. «И поэтому ты решил изнасиловать нашего бойца?» — холодно спросил я. «Ничего такого. Просто показать, что я не мямля». «Показал», — испуганно выдохнула Сонька. «Я чуть портки не запачкала. Ужасно». «Просто ужасно, ваше благородие! Честно, я не знаю, откуда в нем столько дури!» «Мы каждый день занимаемся, не пропускаем тренировки даже по выходным», пожав плечами, ответил я. «Так что отчасти это я виноват, а ты извинись перед Сонькой». «Простите», — Толик поднялся и тут же поклонился. «Я немного перестарался». «Фигайся, немного!» — хмыкнула Сонька. «Не завидую девчонкам, которые тебе понравятся. Правда, там за такое могут и кокушки обрезать. Наслышано про суровый нрав дворян, когда дело касается их дрожайших разменных монет. Вот-вот», — согласился я, «да если бы кто-нибудь увидел этот кошмар, то все, твоя жизнь будет сломана навсегда» приставать к простолюдинке. Ну, во-первых, меня бы повесили, а во-вторых, я бы в любом случае избавилась от него сама, заявила Сонька. Так что не факт. Демидов-старший бы точно нашел способ, как решить этот вопрос. Но на будущее больше меня так не пугайте. Это же ужасно. Вы для меня как начальники, и тут этот лезет как паровоз. Ужасно. Однако, судя по тому, что метка стала еще холоднее, стеклоглазка немного слукавила. Симпатии, может, и не зародилось, но вот уважение парень точно заслужил. Ладно, нам пора за работу. А то, видишь, что удумали, тяжко выдохнул я и выпустил на свободу тяпу. Значит, план такой. Сейчас попробуем через слизня превратить тебя в другого человека. «И что мне делать?» — поинтересовалась Сонька. «Тяпа говорит, что для начала лучше не шевелиться», — ответила Лина, у которой от всего увиденного сонка рукой сняло. «Хорошо», — бандитка замерла. Слизень аккуратно подполз к ней, а затем начал обволакивать все ее тело. «Эм, не так я себе это представляла. Ну ладно, потерпи». «К этому довольно быстро привыкаешь», — улыбнувшись, произнес я. Спустя пару секунд Сонька полностью была покрыта едва заметным слоем слизи. «Начнем», — я вытащил фотографию Насти и положил на стол. «Для начала госпожу Долгорукову, а дальше посмотрим». Тяпа тут же запузырился, и спустя мгновение перед нами стояла Шанго в местном обличии. Не знаю я, что это всего лишь вертолема на человеке. Тот точно умудрился бы спутать с оригиналом. Но тут скорее фишка была еще в том, что сам Тяпа неоднократно видел Настю живьем. Он точно скопировал все до мельчайших деталей, даже родинку под левым ухом. «Молодец!» — я показал большой палец. «Соня, а теперь попробуй пошевелиться. Вот так...» Девчонка вновь сделала колесо, а затем два курка назад. «Отлично. Физика идеально совпадает. Только вот, что делать с голосом?» Я сел в кресло и задумался. «Реально. А что делать с голосом?» «Далеко не на всех миссиях подойдет простая улыбка и движение. Много где придется разговаривать. На перспективу это очень нужная фишка». «Остается только молчать», — предложила волчица. «Я не знаю духа, который мог бы изменить голос человека». «Если духи не могут, воспользуемся технологиями». «Я тут слышал, что во Франции изобрели голосовой чейнджер. Благодаря ему можно не только изменять голос, но и подстроиться под нужный», — предложил Толик. «Чейнджер, — говоришь, — а достать сможешь? Без проблем». У меня есть друг в АВМ-среде, так что как-нибудь договорюсь. Отлично. Раздобудь, и тогда попробуем. Ну а пока будем работать с тем, что есть. Эй, Соня, ты что делаешь? — возмутился я, глядя на то, как бандитка стоит перед зеркалом и наминает чужие выпуклости. Повезло девке, — раздраженно выдохнула она. Не то, что моя двойка с натяжкой. Фу. И деньги, и лицо, и фигура. Этой блондиночки с косой не больно ли жирно? Вообще-то она возлюбленная Володе, с укором произнес Толик. А, упс, виновата улыбнулась Сонька. Вот как? Ну, в целом я и говорю, прекрасная барышня. И личиком хороша, и фигурой, ладно. Так, с этим закончили. Я поднялся и подошел к бандитке. В общем, будь на готове. Я пока не знаю, какие ситуации нас ожидают в будущем, но тут, возможно, всякое, и твои силы нам понадобятся. А я что? Я всегда готова. Стеклоглазка вытянула руку, и Слизень благополучно сполз с нее. Это мой привычный стиль жизни. Попрощавшись, мы покинули обитель Соньки. «Слушай, я, конечно, все понимаю. У тебя такой возраст. Но почему ты меня не предупредил?» — спросил я, когда мы уже сидели в машине. «Так предупредил. Я просто подумал, что ты сразу понял. У тебя такая уверенность в голосе тогда была. Вот я и принялся изучать сопутствующую литературу. Стоп, погоди. Когда мы об этом говорили?» «Да буквально недавно». Так, а, точно, я вспомнил, но так ведь речь шла про Люси. Люси, парень сказал это с такой интонацией, что будь наша милая стесняша где-то рядом, ее маленькое сердце точно бы разбилось на тысячу осколков. А что не так с ней, спросил я. Ну, все так, просто когда я думаю о Люсе и о стеклоглазке. Бабочки в груди больше летают от второй. «У тебя бабочки сейчас летают ниже пояса, а не в груди», — хмыкнул я. «Думать надо о будущем. Вот какой союз тебя ждет с Сонькой? Вечные бега, укрываться где попало, есть что придется, оно тебе не надо, брат. Твой путь — наследие Демидовых». А тут уже нужна хорошая девушка-компаньон, которая будет твоей верной помощницей и хозяйкой очага. Ты опять включил злодея, который говорит неудобную правду? Возможно. Просто подумай о будущем, и я уверен, что твоя жизнь точно не подразумевает встречи с такими девушками, как Стеклоглазка. Она совсем из другого мира. Но ты же сам всегда говоришь. «Уважай простолюдинов. Уважать и соединять жизнь – это две разные вещи, парень. И к тому же я не говорю о том, что простолюдинки плохие. Нет, я уверен, что ты сможешь найти себе идеальную жену и среди них. Просто Сонька не такая, как все. У нее другой взгляд на жизнь, другие мысли, другое все». «В общем, я не хочу опять превращаться в злодея с неудобной правдой. Так что давай-ка думай головой сам, чтобы мне не пришлось пережевывать все за тебя». Я похлопал Толика по плечу. «Эх, ладно», — тяжко вздохнув, ответил он. «А теперь, чтобы не грустить, возьми мобильник и позови Люси навстречу в какой-нибудь модный ресторанчик в центре. Почему нет?» Сегодня такая потрясающая суббота. Знаешь, а есть в твоих словах что-то интригующее, согласился пацан. Так и сделаю. Хе, вы так похожи, улыбнулась Лина. Какая у вас разница в возрасте? Мы не родные, ответил я. А так разницы никакой. Ничего себе! Я ведь до последнего считала вас кровными братьями. «Просто думала, что белобрысый второгодник», — хихикнула волчица. «Ага, юмористка. Остаешься охранять Толика. А ты куда?» — возмутилась богиня. «По делам», — хитро произнес я. И как только Маколь остановился, тут же выскочил на улицу. Недовольная моська Волчица внимательно смотрела на меня почти до самого перекрестка потом машина свернула и скрылась за столичными высотками спрятав лицо под шляпой котелком от фирмы «Заунывоч и ко я быстро прошмыгнул в проулок между старой гостиницей и магазином травника как по таймеру ровно в семь часов на крыльце показалась пуся с небольшим бумажным пакетом в руках она радостно улыбалась и хотела направиться в сторону улицы Но тут я перегородил ей дорогу. Огоньку не найдется? Володька! Тьфу, блин, напугал! Тут же нельзя колдовать!» — улыбнулась она и мягко шлепнула меня по руке. «Чего хотел?» «Похищаю вас в соседнее здание». «А что там?» — пуси изобразила дурочку и посмотрела на вывеску. «Ого! Зачем нам гостишка?» Хочу посмотреть с тобой телевизор. Ха-ха! Дурачок! хихикнула она. Пойдем в университет. Времени много, а мы на пару часиков. Чисто несколько серий глянем и вернемся. Пока Пуся соображала, я обхватил ее за талию, а затем резко поднял на руки. Обнаружена очень горячая ведьма. Забираю. Хи -хи, хватит уже! «Это не смешно!» — звонко смеялась она, продолжая отыгрывать глупую блондинку. «Молодцом!» — вживается в свою роль на все двести процентов. «Хе-хе, Тимидов!» — тут ее голос стал менее уверенным, и Пуся с испугом посмотрела на приближающуюся дверь. «Ну, прекрати! Володя! Володя, так ты не шутишь?» «Нет! Володя, не надо!» Володя, нет! Слишком поздно, булочка моя. Сопротивление бесполезно. Киях! В обязанности идеальной помощницы входит огромное количество работы. Например, Лара владела техникой элегантного лежания на подушке. Могла перевернуться на спинку и всем своим видом показать, что пора бы уже почесать собачье пузико. А еще умела строить самые жалобные глазки в мире. Этого вполне хватало для повседневности с очень странной хозяйкой. Очень странной хозяйкой. Сперва Лара не верила в Настиного Крутасы. Думала, что это какая-то игра или что-то типа фанатского поведения из-за фантастического сериала. Благо, что их сейчас по сетке крутили целое множество. Но чуть позже богиня стала понимать, что ей реально досталась не самая обычная хозяйка. Во-первых, невероятный аромат души, неповторимый и настолько мощный. Лара чуть с ума не сошла, когда заключала контракт. Во-вторых, различные странные события, на которые богиня предпочитала не обращать внимания. По сути, зачем узнавать что-то новое, когда порой дико хочется забыть все старое? А тут еще был риск думать, шевелить извилинами. А это зачем? Нет, Лара пока не готова была познавать еще один мир» поэтому с хозяйкой у нее были чисто доверительные отношения. Упал космический корабль, да и черт с ним, подумаешь. Пришли какие-то люди из портала, которые очень дико боялись Настю, их проблемы, а теперь еще и сегодняшние события, о котором пестрили все газеты. Конечно же, Лара все прекрасно знала и понимала поэтому сидела в своей корзинке с максимально хитрющим выражением мордочки и наблюдала за суетливыми телодвижениями хозяйки. А Настя с самого утра была как не в себе. Бегала, что-то кому-то доказывала по телефону, пыталась связаться с какими-то высокопоставленными людьми. В общем, генерировала совершенно чуждую Ларе суету. Но благо, что под конец дня Настя наконец-то остановилась, а затем рухнула на кровать. «А, -а, а, больше не могу, устала. Так отдохни. Богиня всегда была полезной советницей в подобных делах. Бегаешь сегодня весь день, как ужаленная. Ты просто ничего не знаешь, отмахнулась Настя. А вот знаю. «Я подслушала радио из комнаты Машуньки. Там говорили, что неизвестный объект взорвался в небе над столицей. Очевидцы рассказали, что вылетел он со стороны музея военного флота», самодовольно заявила Хаски: «Ежу понятно, что там за объект такой. Ты большая молодец». «С чего бы это?» – удивилась девушка и с непониманием посмотрела на свою помощницу, «Ну так уничтожила корабль и не дала своему возлюбленному совершить большую ошибку. Это же здорово, нет?» «Ага, здорово», — тяжко вздохнула Настя. «Конечно, здорово, что конца никуда не полетит. Я правда рада. Только вот корабль взорвала не я. Хе-хе, понятное дело, что не ты. У тебя же вечно все на мази». «Там агенты, тут оперативники, здесь свои люди», — усмехнулась Хаски. «Ты хитрая и мудрая». «Нет, ты не понимаешь, я вообще не имею никакого отношения к подрыву корабля». Девушка сбросила туфли и залезла под одеяло. «Как это?» — блондинка тут же встала со своей лежанки и потопала к хозяйке. «А кто тогда взорвал?» «Понятия не имею», — выдохнула Настя. «И что самое хреновое, Конца явно думает, что это я». «Че это?» Я приходила к нему во сне в облике Мелвин Джонс, моей предыдущей оболочки. Хотела через внедрение запихнуть ему идею о том, что не надо никуда лететь. Он не дурак и явно все понял» вышвырнул меня из своего сна, как какое-то недоразумение. Представляешь, что он обо мне сейчас думает? Стерва, тиранша, которая силком хочет оставить его себе. Не знаю, по крайней мере, я бы так и подумала. Слушай, что-то так всплакнуть хочется. У, у у дело дрянь, подруга. Нужно с ним поговорить, просто все объяснить, понимаешь? В этом-то и проблема. У него телефон не отвечает. Вдруг он уже накрутил себя и сидит где-нибудь, размышляет о том, как пожёстче меня послать. «В общем, я не знаю, кто подорвал этот чёртов рейнджер, но я его найду», — фыркнула Настя. «Не люблю злиться, но этот ублюдок меня вывел. Так подгадить мне, когда всё только-только начало складываться. Убью. Не зведу до атомов, когда узнаю, кто это. «Правильно, дорогая, правильно. А то вон, что творят». Хаски немного подумала и решила, что это опять слишком тяжелая для ее ранимого мозга информация, поэтому просто уткнулась мокрым носом в ладошку хозяйки. «Ты у меня самая умная и сильная. Все будет хорошо». «Спасибо, Ларочка». «Эх, что бы я без тебя делала?»